Итак, видим, версия генерала Багратионова существенно отличалась от того, что сам Адрианс Передонович Горохов рассказал о мале. Судя по всему, никакого раскаяния террорист вовсе не испытывал. Помилования, верно, посулил, усмехнулся до того молчавший сенатор. Но разве ж то забывшись, я полагаю, отвечал Багратионов с тонкой улыбкой, не в его власти решать подобное, Андрей Петрович. А если бы террорист молчал? Бросил император: "Что тогда?" Как бы вы вышли на его сообщников? Багратёнов вздохнул. Некая дама из особой службы доставила нам сегодня сообщение от осведомителя, сказал он. По нему мы бы всё равно их нашли. Что за дама? буркнул Александр. И почему осведомитель не смог явиться сам? Чего испугался? Он не в том состоянии, чтобы бояться, государь, спокойно ответил Багратёнов. Его убили. Император насупился. Если дама из особой службы, то почему принесла сообщение вам, а не Волынскому, допытывал Сон. Я полагаю, не лишне будет задать сей вопрос ему самому. Ваше величество, мягко отозвался Багратионов, особенно в свете данного письма. В сущности, он приберегал этот удар для другого раза, но сейчас случай представился уж больно подходящий. Багратионов вытащил из кармана мятое письмо с адресом, написанным по-французски, и положил его на стол перед Александром. Донесение от парижского агента о готовящемся покушении на вашего отца, пояснил Багратионов спокойно. Господин Волынский прочитал его, скомкал и бросил в мусор, где я впоследствии его и нашёл. Александр, не отрываясь, смотрел на говорящего. И ещё, дама, которую я упоминал дважды, была у господина Волынского. Один раз, чтобы рассказать о свидетеле покушения, предоставившим чрезвычайно ценные сведения другой по поводу письма свидетеля. Оба раза господин Волынский тут Багратионов сделал крохотную, но однако же весьма эффектную паузу, не проявил интереса. Действительный тайный советник Волынский доложил, появившийся в дверях лакей, и Багратионов развалился в кресле, ожидая, чем закончится маленькая партия, в ходе которой он, не сказав ни слова лжи, представил Волынского нерадивым, скверным слугой и вообще личностью недостойной занимать то место, на котором она сидит. Несмотря на военное звание, Багратионов не любил армию вообще и военных в частности, считая их прямо линейными и туповатыми. Куда больше его манила особая служба с ее хитросплетениями, где один удачно проведенный маневр мог обеспечить будущее Европы на много лет вперед. Но Чистолюбивому Багратионову вовсе не улыбалась мыкаться всю жизнь рядовым сотрудником. Генерал метил куда выше. А, здравствуйте, Петр Еремеевич, сказал император только что вошедшему советнику. Милость его улыбнулся, однако же письмо развернул, быстро прочитал его и положил на стол поверх отчета Ларисмеликова. Что-то вы подозревались, Петр Еремеевич? Заметил сенатор, поглядев на часы. Это из-за охраны. Герб. На карете в темноте не разглядели, отозвался Волынский. Ну я не в обиде. Лучше перестараться, чем плохо стараться. И он насмешливо покосился на Багратионова, которого недолюбливал. Когда ваше величество намерено перебраться в Зимний? Даже если бы Волынский сделал это нарочно, он не смог бы найти более неудачного вопроса. Александр вздрогнул и переменился в лице. В Зимний я не поеду, отрубил императора ни за что. Но ведь вы не можете оставаться в Аничковом, заметил Волынский, удивлённый горячности государя. Почему не могу? огрызнулся Александр. Я тут у себя дома. Из-за старости Пётр Еремеевич перестал чувствовать некоторые нюансы. Иначе он вообще не завёл бы разговор на эту тему. Конечно, Зимний дворец является резиденцией царствующего императора и его семьи, но как Как Александр может переезжать туда, где в кабинете еще лежит тело убитого отца, которое готовят к похоронам, туда, где по комнатам бродит безутешная вдова, почти обезумевшая, несчастная женщина, ну как бы сам он к ней не относился? И царь повторил: Я не поеду в зимний, по крайней мере сейчас. Граф Строганов шевельнулся, это вполне разумно, одобрил он. Мы не можем утверждать. что следующей целью террористов не является особо вашего величества, так, генерал Багратионов важно кивнул и добавил: по этому никакие меры безопасности не будут излишними. Может быть, вашему величеству лучше пока вообще покинуть Петербург. Александр подскочил на месте: что уехать из столицы, из столицы своей страны, что ж дальше? Может мне вообще уехать за границу, отречься и бежать как последнему трусу? Император явно не владел собой, он вскочил на ноги, его лицо кривилось, борода дёргалась, из рта вылетали брызги слюны. "Вашему величеству стоит подумать не только о себе", сказал своё веское слово сенатор, "но и о ваших детях. Если с вами что-то случится, им придётся крайне тяжело, крайне", подшепнул граф. Теперь Александр походил на шар, из которого выпустили воздух. Покачнувшись, он медленно опустился в кресло. Я полагаю, что резиденция в Царском селе начал Багратионов. Нет. Перебеил его Строганов в Гатчине. Этот замок похож на крепость. Там есть рвы и сторожевые башни. Полагаю, в Гатчине вы будете в безопасности. Александр содрогнулся. Гатчина, построенная Павлом, вновь наводила на мысли о убитых царях. А вы что скажете, Пётр Еремеевич, спросил у Волынского. Россия не должна потерять двух государрей в течение года, отвечал тот. Полагаю, вы должны поберечься, государь. Ибо осторожность не есть трусость, а всего лишь признак хладнокровия. И снова тайный советник врезанёрствовал не к месту, потому что теперь Александр отчётливо понял, что именно боится. И боялся он не за себя, и даже не за власть, а за свою семью, и больше всего за маленьких детей. Нет, отрезал император: "Я никуда не поеду. Чёрт возьми, я турецких пуль не боялся, а теперь мне бегать от шайки революционеров, чёрт знает что". Однако граф Строганов, хорошо знавший императора, взглядом успокоил присутствующих. Александр знает, отлично понимает, что они правы. Ничего страшного, поломается и согласится, никуда не денется. Петербургу доверять нельзя. "А впрочем", добавил император. Я позвал вас сюда вовсе не за тем. Надо решить, что делать с этими с этими мерзавцами. Вы разумеете участников покушения, государь? Подал голос Волынский. Ну дело, мне кажется, совершенно ясно. Для таких вещей есть военно-окружной суд, который вынесет приговор за сутки. Боюсь, Пётр Еремеевич, вы не понимаете. Теперь Багратионов решил открыто атаковать своего противника. Суд Но с цареубийцами есть дело непростое, а государственное. В торопах такие вещи не делаются. Прекрасно, с величайшей извитительностью согласился Волынский. Так давайте устроим открытое слушание. Дадим злодеям возможность публично проповедовать свои губительные взгляды, и пусть молодёжь вдохновляется их примером. Вы этого хотите?